Глава 25. Гори. Несмотря на то, что нить была очень тонкой, жмот попал болтом почти в самый кончик. И тем он выиграл для себя несколько секунд. Синицица, видимо, взяв пример с товарища, открыла огонь из автомата. Похоже, что наёмник не ожидал отдачи, потому что разброс получился огромный. Длинная очередь высекла искры из камней пола. Несколько пуль унеслись в сторону Спрута. Наёмник перестал стрелять только тогда, когда несколько пуль прошли грудь Скальпа, который прижимал к себе медвежонка. Поняв, что он натворил, Синица поглядел на Калашникова как на предателя. Да проподиты. Синица хотел было отбросить автомат, но тот будто прилип к его руке. Не став долго сражаться с оружием, он посмотрел на Скальпа и сделал несколько шагов в его сторону. Судя по взволнованному лицу наёмника, он хотел помочь товарищу, но светящийся отросток, подло подобравшийся к нему со спины, обхватил его ногу и вздёрнул её вверх. Синица повис вниз головой, пытаясь топором зацепить горящую нить. Стрелять из автомата он больше не рисковал. Жмот, не сводя взгляда с отростка, что сейчас извивался, пытаясь избавиться от болта, отточенными движениями перезаряжал арбалет. скальп медленно осел на землю, и я остался так сидеть, хватая ртом воздух. Медвежонок безжизненным кулем вывалился из его рук, тому у поля угодило в голову. Скальп тупо посмотрел на тело зверёныша, стараясь при этом не завалиться на спину. Всё произошло за несколько секунд. Я рванулся вперёд на помощь своим, но врезался в прозрачную стену. Каждый взрыв хохота спрута вызывал во мне бурю ненависти к этому существу. Даже не обратив внимания на Алефа, я принялся колотить кулаками в прозрачную стену. Я будто бил в подушку, и от этого было ещё обиднее. Господин Сатир услышал я голос Алефа. Как я знаю, если мы вернёмся в то помещение, Спрут сможет отменить своё решение. Если вы получили что-то значимое, вы можете этого лишиться. Да плевать мне, рявкнул я. В этот момент я почувствовал, как мои руки наливаются тяжестью. Щит, который после посещения логова призрачного пса превратился во нечто совсем иное, стал обволакивать мои кулаки. Следующий удар заставил завибрировать колонны, оплетённые светящейся нитью. Я посмотрел наверх. Атросток задёргался, вниз полетела каменная пыль. Я физически ощутил на себе взгляд спрута. Господин Сатир, прошу прощения, но я вас скорее всего не поддержу. И не надо, бросился я изо всех сил, врезал по преграде. Колонны загудели, по одной из них прошла глубокая трещина. Вы лучше отойдите, если эта арка обрушится, может пришебить. Я изо всех сил заработал кулаками. Я старался не смотреть, что происходит там на площадке перед спрутом. Ясно лишь одно, там гибнут мои люди. Может при иных обстоятельствах я и принял бы происходящее как данность, со всей своей стойкостью, но сейчас, когда я вижу происходящее своими глазами, терпеть такое выше моих сил. На каком-то моменте я почувствовал, что преграда стала ослабевать. Я перестал бить, а она стремительно таяла передо мной. Сбоку от меня стоял Алеф. Он вонзил свой кинжал в стену и смотрел на меня. "Я желаю вам удачи", произнёс он. Спрут ведёт себя недостойно. Кивнув парню, я побежал вперёд. Я рефлекторно опустил руку к поясу, где обычно висел мой меч, а меч-то я отдал спруту. И что я там делать собрался? Тем временем Сеница смог каким-то образом выбраться из хватки светящейся нити, и сейчас, отбиваясь от стремительных атак, он параллельно пытался помочь Жмоту. Из-под доспехов наёмника клубился чёрный дым, а глаза горели пламенем. Жмот сейчас извивался на земле. Отросток медленно обвивал его по рукам и ногам, не давая даже дёрнуться. Скальп сидел в той же позе. На него было страшно смотреть, и я очень надеялся, что этот здоровяк выкарабкается. Конечно, если мы вообще сможем пережить этот день. Я подпрыгнул вверх, а затем, приземлившись с силой, опустил кулак на извивающийся отросток, который сейчас укутывал жмота. Каким-то образом мне удалось перебить отросток на две части. Обрубок начал дёргаться, заливая пространство золотистой кровью, которой и без того было вокруг немало. Я поспешил помочь Жмоту выбраться из ослабшей хватки, но он, похоже, и сам неплохо справлялся. Казалось, что обрубок отростка сам собой с него сползает. Я изменил направление и побежал в сторону Скальпа. "Синица, помоги Жмоту и держитесь вместе", бросил я. Я посмотрю, что со скальпом. Ага, ошалело ответил синица. Живее давай, рявкнул я. Выбираться нужно. Подскочив к скальпу, я уселся перед ним. Ты как здоровяк, спросил я, оглядывая раны на груди. Сначала он издал булькающий хрип, затем просепел. И товарищи предал и малыша не уберёг. Соберись, боец, всё будет. Я не успел договорить, потому что мне в грудь врезался освещающийся клубок. Удар был очень сильный. Меня отнесло на несколько метров, и если бы не броня, думаю, меня прошило бы насквозь. И не только отростком. Я упал прямиком на острые каменные шипы. И тут во мне что-то перещёлкнуло, мозг совсем отключился. Захотелось разорвать на части долбаного спрута. Воздух вокруг меня стал вибрировать, обретая плотность. Доспех становился всё плотнее, подпитываемый моей злостью. Я горел изнутри. Плевать, кто он там, страж, бог, я хочу его уничтожить, либо сдохнуть, стремясь к этому, к своей радости. Я увидел, что из кистей стали расти два вытянутых отростка на манер клинков. Я поднял голову и встретился взглядом со спрутом. Ну а теперь повоюем. Зарычав, я бросился вперёд. Не знаю, что меня охватило в тот момент, Время будто замедлилось, а меня толкала вперёд неудержимая жажда поквитаться со стражем за всё, что я сегодня пережил, за Алефа и за ребят. Как в замедленной съёмке я увидел синицу, который тоже, по-видимому, перестал терпеть. Отросток, что снова подобравшись к наёмнику со спины, хотел обвить его руки, начал плавиться от жара огня. Всю фигуру Горбаносова объяло пламя. Автомат в его руке тоже начал плавиться, стекая на предплечье будто воск. Доспех синицы и правда сдерживал огонь, но сзади, пониже спины, пылало как из ракеты. Я рассмеялся. Меня оборевало мрачное веселье и предвкушение от битвы. И в этот момент пещера взорвалась чёрными и светящимися золотом щупальцами. Мне навстречу устремился новый клубок, сжатый на манер кулака. Последний момент. Я слегка сместился в сторону, пропуская удар мимо, и рубанул по плотному пучку отростков, выросшим из руки клинком. Пещеру наполнило яростное шипение. Я уже и не смотрел себе за спину. Заметил лишь, что скальп, повалившись лицом на пол, начал трансформироваться, медленно обрастая шерстью. А жмот, выбросив левую руку вперёд, остановил прямо перед собой два щупальца. причём он их не касался, но судя по поведению отростков, они не могли выбраться. Дальше я не следил. Мне всё чаще приходилось уворачиваться от направленных на меня ударов. Каждый раз я старался контратаковать, отсекая отростки. Почему-то меня не спешили оплетать, как синицу или жмота, но это ведь плюс, поэтому пока не парился. Я смотрел в глаза аспруту и пробирался к нему. Меня охватила непонятная жажда съездить этому гаду по роже и желательно так, чтобы он никогда больше никому не досаждал. Доблестный воин идёт на пролом, и он не боится, он вдохновлён. Шипение спрута, казалось, раздавалось отовсюду, из каждого щупальца, что уже полностью заняли всё пространство вокруг. Пол под моими ногами шевелился от стремящихся куда-то отростков. Их было столько, что я не понимал, почему меня до сих пор имя не накрыло с головой. Мне дорогу преградило толстое щупальце, достойное принадлежать кракену, как раз идеальный вариант, чтобы утянуть на морское дно какой-нибудь линкор. Сражается с монстрами и ворохом бед, но мне безразличен весь этот бред. Действуя скорее по наитию, я выставил руки вперёд и врезался прямо в препятствие. Руки погрузились в плоть по локоть. Щупальце взвилось вверх, увлекая меня за собой. Следом в меня врезался новый клубок отростков, от чего меня отбросило назад. Я летел метров 10 не меньше. Приземлившись на землю, я прокатился кубарем ещё несколько метров. Я постоянно врезался во что-то, но щит компенсировал все удары. Мне важна выгода в золотой резьбе, а ваше геройство оставьте себе. Наконец мой полёт закончился, и я оказался в самом центре, той самой площадке, вокруг которой извивались толстенные щупальца. Однако в центре были лишь тонкие светящиеся нити, и было их около 10. Толстые отростки занимали пространство вокруг, не пересекая чёткую границу круга. Я осмотрелся, Полыхающий как факел синица наматывал на залитую золотом руку несколько нитей. Они извивались и пытались вырваться, но воин держал крепко. С каждым мотком они горели всё ярче, но здоровяк не останавливался. Наконец, он, наклонившись, поднял свой топор, который, к слову, никак не реагировал на огонь, и разом обрубил все три нити. После этого, заорав как зверь, он бросился к границе навстречу особо крупному щупальцу. Жмот стоя на одном колене, по обокновению разложил перед собой болты и чего-то ожидал, всматриваясь в ворх отростков, что куполом переплелись вокруг площадки. Я не увидел Скальпа и оглядевшись, обнаружил, что мы уже не одни. Похоже, что на площадке каким-то образом оказался весь отряд Молчун на пару с кривым рубил толстую светящуюся нить, которая опоясыв бабника, пыталась утащить вглубь пещеры, туда, где была основная масса щупалец. Зелёный, взобравшийся верхом на толстый отросток, всаживал в него свои кинжалы. Скальпа я так и не обнаружил, да и смысла в этой возне я тоже не видел. Они сражаются с отростками, в то время как нужно прорываться к голове. Ясно одно: на этой площадке нас атакуют почему-то только светящиеся отростки. Значит, здесь безопаснее, чем за границей, где щупальца заполонили всё пространство. Ты как командир передо мной прямо из воздуха возник Бегун. Я едва не заорал от неожиданности. Нормально. Я ухватился за протянутую руку и поднялся на ноги. Вы теперь в моих силках, как зайчики в ловушке. Вырывайтесь, трепыхайтесь, вы мои игрушки. Меня передёрнуло от булькающего смеха, внутри вновь стало закипать ярость. "Слушай, а ты можешь так же, только со мной вместе?" спросил я у бегуна. Что-то он увидел в моём взгляде такое, что слегка побледнел и съёжился. "Могу, только недалеко", ответил он. "Если двоих сможешь в пределах этой комнаты?" снова спросил я, очертив пальцем круг на уровне головы, указывая на свод пещеры. "Да", кивнул он. "Это не просто, но смогу". Хорошо, оскалился я. Подожди пока. Я обернулся к отряду и принялся выкрикивать команды, пытаясь перекричать звуки боя. Слушать меня! Соберитесь в центре площадки. Прикрывайте друг другу спины. Не подпускайте к себе эти отростки. Синица, иди ко мне, живее. Убедившись, что меня услышали, я снова повернулся к бегуну. Однако я не успел что-то произнести, как события понеслись вскачь. Откуда-то со стороны основного тоннеля, из которого мы все пришли, донёсся разъярённый рык. Его я ни с чем не перепутаю, шеля. Что она здесь сделает? Алеф ведь сказал, что она не будет вмешиваться. Однако я мгновенно забыл о рагачихе. Синица вдруг взревел и, упав на землю, схватился за левую руку. Золото, покрывавшее его левое предплечье, начало впитываться в его горящую кожу. Жмот настоящего на четвереньках начало рвать. Из него потоками вырывалась золотая жижа. К нему подбежал молчун и потащил к центру площадки, выполняя мой приказ. Их прикрывали кривой и зелёный отростки, то и дело нарывали опутать здоровика и утащить. Бабник, которого уже успели отбить, спешил следом, размахивая своим мечом. Синица трубно заорав схватил топор и отсёк покрытую золотой патиной руку Затем, отбросив оружие, он обхватил ладонью обрубок и снова заорал, только на этот раз от боли. Из-под пальцев его правой руки вырывались струи жидкого пламени. "Давай за мной", бросил я Бегуну и поспешил к сенице, к которому уже подбирался один из отростков. Я не успел добежать, как светящаяся сенить, выстрелив вперёд, устремилась к Горбаносому. Однако тот, выбросив охваченную руку вперёд, схватил отросток, мгновенно полыхнувший огнём. Нет, беру я свои слова назад. Он не Рэмбо, он, блин, терминатор. Гулко рыча, синица сначала встал на четвереньки. Ну, насколько так можно было выразиться, учитывая, что у него не было руки, а затем, пошатываясь, он вытянулся в полный рост. Ты как, бросил я, отсекая ещё одну нить, что устремилась мне наперерез. Дерьмово, рыкнул он. Жить буду и ладно. Ты ещё сможешь так гореть, спросил я. Я еле сдерживаюсь, чтобы не спалить здесь всё к чертям, прорычал он гулким басом. Его глаза полыхнули белым пламенем. Отлично, потерпи немного, сказал я, а потом повернулся к Бегуну. Ты сможешь доставить нас туда? я указал рукой в сторону головы спрута. Туда? уточнил Бегун громко перед этим сглотнув. Туда, а потом сразу убирайся. Сейчас, спросил он, бросив ещё один взгляд в сторону монстра. Да, сейчас. Сделав несколько вдохов и выдохов, бегун схватил меня за руку, а затем, посмотрев в глаза синицы, протянул ему руку. "Только не спали меня", попросил он неуверенно. И в следующую секунду мир начал сминаться, как старая газета. Пространство вокруг покрылось заломами, которые напоминали трещины в стекле. Мы будто оказались в прозрачном полиэтиленовом куполе. В той части купола, которая была на пути к голове спрута, начал вспухать пузырь, будто кто-то пальцем пытался проткнуть целлофановый пакет. В следующий миг на том месте появился чёрный прорыв, в который на строй их начало затягивать, будто в трубу мощного пылесоса. Меня с ужасающей скоростью втянуло в черноту. Я хотел орать, но в лёгких не было воздуха, а в следующий миг я оказался прямо перед лицом спрута. Не став терять времени, я заорал во всю мощь лёгких. Синица, гори. Щит мгновенно сработал, реагируя на начавшийся вокруг ад.